Глава десятая Понемногу, незаметно, день за днем, к заводу подбиралась весна. В тайге, в глубоких оврагах, еще был виден снег, слежавшийся и черный, а на пригорках уже вовсю лезла трава. В небе целыми днями кричали птицы, гуси, журавли, дикие лебеди и цапли, клиньями слетавшие с на реки и озера, распускали листья. Дальние лесистые горы сплошь затянулись с зеленой нежной дымкой. Дни стали длиннее, и теплее. Солнце подолгу висело над почернелыми заводскими домишками. По ясному небу, раздавшемуся вширь, словно наполненный ветром парус, плыли ленивые перистые облака. Заводские бабы с первым же теплом сбросили остычертевшие коты и шлепали по непросохшей грязи босиком. Катаржане теперь часами сидели после работы на крыльце строго, пели и слушали песни, иногда пускались в пляс. Кто не умел, те просто тянули носами терпкой, уже пахнущий цветением воздух, вздыхали и грустно улыбались. «Скоро побегут», — уверенно говорили бывалые сидельцы. «Весна подошла, генерал Кукушка команду дал». Нашему брату уже и не сидится в железах-то. Волю всю душу извела. Цыганка Катька, слыша такие разговоры, только свирепо сопела. Ее конократ все еще хромал и по временам заходился таким кашлем, что после долго не мог перевести дыхание и, отплевываясь, проклинал все на свете. Было очевидно, что этой весной цыганам не бежать. Однако в первые же дни страстной недели исчезли сразу четверо. Двоих поймали через неделю за тридцать верст от завода в деревенском кабаке. Третий вернулся сам, отощалый и несчастный. Четвертый, старый бродяга кидым, сгинул бесследно. — Вот Кедымка молодец, — одобрительно говорил атаман березы. — Не о, черте, о голову помчался всю зимушку готовился. У него и деньга, и харч на первое время имелся, и люди верные в деревнях у Байкала есть, вывезут. А эти галяки, прости, господи, куда сдернулись? Одна радость, в кабаке последние гроши оставить, а потом что? Лапти. Они лапти и есть. — Сам ты не собираешься? — спросил его Ефим. Они сидели на осторожном крыльце, поглядывали через тын на садящееся солнце. Никто не обращал на них внимания. Толпа катаржан восторженно голосила, окружив пляшущую Катьку. «Как не собираться?» — усмехнулся Береза. «Со дня на день пора. Сейчас вот еще малость растеплеет. Меня бы взял с собой, что ли?» — тоскливо протянул Ефим. Атаман коротко блеснул на него холодными голубыми глазами, ничего не сказал. Ефим, не замечая этого взгляда, продолжал смотреть на красный шар солнца. Со дня знаменитой драки, когда ударом Силинского кулака была разнесена печь, прошло больше двух месяцев. Драку эту каторжане вспоминали до сих пор. Но еще памятнее оказался визит Катьки, которая явилась в мужской острог, Ну, другой же день. Увидев на пороге цыганку, Ефим уселся на нарах с самым независимым видом. Но Катька наглое выражение его физиономии не смутило ни на миг. Сложив на груди руки, и небрежно прислонившись спиной к дверному косяку, она громко и с выражением начала объяснять Ефиму, что есть такое французская болезнь. После первых же слов цыганки заржал весь острог. Силен изменился в лице и зашарил вокруг себя руками в поисках чего-нибудь потяжелей. Но запущенный в сторону двери растоптанный сапог даже не сбил Катьку Стона. «Да ты слушай, душа пропащая, тебя жалеючи, говорю. Ты в своей дыре медвежьей подей слыхом не слыхал о пакости такой. А мы не первый день на свете живем, по боли твоего в городских болезнях разбираемся. Это твоя женетка?» Помнишь, каким ремеслом в Москве занималась, и сколько народу на ней в постели опрастывалась? Это ж подумать, смерть, что там водиться может, у шалавище такой. Ты что, парень, три жизни себе наладил, что не боишься связываться? Ты хоть знаешь, что с тобой после той французский будет? Не знаешь? А я вот знаю. Слушай, покуда добрая, перво-наперво. И Катька пустилась перечислять ответственно, подробно и на весь острог. Каторжане гоготали. Цыган Яшка как мог притворялся спящим, закрыв кудлатую голову соломенной подушкой, но плечи его подозрительно вздрагивали. Ефим давно задушил бы проклятую ворожиху, кубы не береза. Атаман один из всех слушал Катькин монолог без улыбки и даже покачивал головой верно, мол. А потом и весь нос целиком отвалится к чертовой матери, Триумфально воздев палец к потолку, закончила Катька. «И чтоб мне околеть вот прямо здесь на месте, ежели вру? Да что я? У знающих людей поспрошай. Вот тут тебе и дядя Береза скажет, и торбочек, и черга, и осяня. Так что, клюма в тебе нет, и жизнь тебе молодой, не жалко, продолжай, бриллиантовый. Хорошая чистая баба тебе без надобности, вот и ходи без носа. Видать, тоже не нужен. Через задницу дышать станешь». И под хохот всего общества вредоносная баба величественно выплыла за дверь. Ефим догнал ее уже на крыльце. Катька брехала ведь. О чем яхнтовый? Невинно подняла брови цыганка. Да что у женетки, вот это вот, от французов! Ну, отколь мне знать-то? Закатила Катька бедовые глаза. Только ты то в уме держи, что в Москве Женетка в веселом доме служила. Там ты их доктор раз в неделю смотрел насчет этой французки. А по этапу она два года шла, подолы не придерживала. А доктор, конечно, никакой и не заглядывал, так что все быть может. Ефим растерянно молчал. Наконец с запинкой спросил. Как бы это узнать-то подлинно? Сам узнаешь, обнадежила Катька. Я Ежели словил, уже не ошибешься. В три дня все поймешь. А коли хочешь увериться, лучше к доктору в больничку сходи, покажи свое хозяйство. Михаил Николаевич тебе в раз скажет а французился ты уже, аль православный покуда». Вообразив предполагаемую Катькой ситуацию, Ефим покраснел и выругался так, что восхищенно крякнул солдату дверей. Катька же залила звонким хохотом и уже спрыгивая с крыльца крикнула. «Дурак ты, Ефимка, какого свет не родил! Кто же миллион, имея, грошиком медным кланяется? Смотри, упустишь свой миллион-то! Счастье на дороге не валяется, дура!» рявкнул вслед Ефим, но цыганке уже и след простыл. «Врала-поди!» — вернувшись, спросил он у березы. Тот пожал плечами. «Про французку-то? чего ж есть такое? Ты бы парень и впрямь поосторожней. Она французская, правда, не всегда прилипает, бывает, что обходится. Ну уж коль вцепится, спасения нет». Несколько дней Ефим ходил как в воду опущенный. Мужики боялись даже заговорить с ним. К Женетке он больше и близко не подходил, да и та не совалась в мужской острог, не желая снова быть вынесенной оттуда на могучем плече старшего Силина. Через две недели Ефиму сказали, что женетка сошла с молодым вором, пришедшим с последней партией, и он даже вздохнул с облегчением. «Бог миловал, а то кто ж знал, что таковая французка на свете имеется?» К жене Ефим так и не пошел и Устинья не приходило тоже. Узнавать о ней он теперь мог лишь стороной от каторжан, вернувшихся из лазарета в родимый острог. И, как назло, каждый из них с восторгом вещал. «Ну, братцы, срода такого не слыхавал, что Устья наша Данилна сказывает, и отколь только знает, отколь берет, такого ведь и в книжках падение пропишут». Доктор Михаил Николаевич тот в дверях стоит, как на часах слушает, когда Устя Данилна сказку сказывает: А она и час, и два говорить может, и до того завлекательно. Давичье Петрову-то третьему нарыв вскрывали. Так он ни по доктору не давал, орал небогу угодно, и ногами во все стороны брыкал. А Устя Данилна пришла, села с ним, заговорила, заговорила, он и попритих подпустил доктора-то, сам опосля обожился, что и не заметил, как в вдулю ножиком тыкали. До того интересно слушать было. «Ох, родит же свет баб умнеющих, одну на тысячу!» выдавал, наконец, последнюю сентенцию очередной Устин-поклонник и осторожно косился на Ефима Силина. Тот сидел тучи-тучи, смотрел в стену, молчал. Примолкал и восторженный рассказчик, хорошо помня разбитый в кирпичный крошевый угол печи. Про себя Ефим понимал. Конечно, нужно связаться в узел и идти к на поклон. Сама она не явится. Коли посулила, что не придет больше, значит и не придет. встал быть, придется самому. А вот зачем? Все единое из больнички ее теперь уж никак не забрать. И от доктора этого проклятого Устька шагу не сделает. Интерес у ней там. Твой, что было на простой девке не жениться? Помириться с братом не вышло тоже хотя попытку Ефим сделал на другой же день после драки. Все же эта стычка была у них не первой. Обычно Антип добродушный и отходчивый подолгу не держал сердца. «Братка, ты того! Не серчаешь! Не со зла! Просто дух занялся!» — сговорил Ефим. «Ну, ты твой знаю я!» Антип посмотрел в смущенное лицо брата спокойными серыми глазами. «Ефимка, я тебе так скажу». Я тебе не родитель, указывать не вправе, да и без толку Но покуда Устьки не повинишься, со мной и не заговаривай. Ефим опешил. До такого у них с братом еще не доходило. Устьки то твоей доктор понужнее, чем я. Наконец, сквозь зубы сказал он. Весь завод уж болтает. Да ну, может, мы с тобой на разных заводах робим? Невозмутимо поинтересовался Антип. Я вот не слыхал ничего. Мужики, которые в больничке лежали, одно хорошее говорят. Бобье и то молчит. Стал быть пустой. Сам себе выдумываешь, сам веришь, сам на стенку лезешь. Вот про тебя ей все как есть рассказали. А плевать!» Огрызнулся, скрывая горечь Ефим. «Дуришь!» — резко сказал Антип. «Ну и от с тобой, ну доел ты мне. Дождешься, что она и впрямь...» А ничего, что я ей муж законный! Не муж ты обсина на соломе, ни себе, ни людям. Это ты что, люди? Ефим меняясь в лице, медленно начал подниматься с нар. — Или доктор твой? Видать, вчерашнего ты мало тебе, спокойно сказал Антип. Взял нож, которым стругал ложку из Чурбачка, аккуратно смахнул стружки в ладонь и пошел в сени. — Да иди к ней, иди, поперек дороги не встану! — заорал ему в спину Ефим. В глазах было темно от бешенства, и уже было не остановиться, не опамятоваться. — Я ж знаю, ты только и ждешь, когда я с дороги уйду, и никакой закон не удержит, и ей с тобой куда, как хорошо станет, хоть со всем заводом валяйся, Антипу Прокопичу наплевать будет, у него дурня не один свет в глазах, уська! Да пропади ты пропадом вместе с ней! «Хоть любитесь, хоть женитесь! Мешать не буду! нечто мало других баб-то!» Дверь за Антипом закрылась, и Ефим, наконец, опомнился. Со всех сторон на него испуганно глядели каторжане. Тяжело дыша, он выругался, лег ничком и зарылся лицом в солому. С того дня Антип замолчал намертво. Ефим не пытался больше исправить дело, хотя в душе мучился страшно. Никогда в жизни они с братом не ссорились надолго. А уж о том, чтобы молчать, как каменные истуканы, неделю за неделей, и в страшном сне не увидать было. Понимая, что кругом виноват он один, Ефим не мог заставить себя заговорить с Антипом снова. Что говорить-то? Слушать, как он устьку до небес возносит, зубами скрипеть, зная, что старший брат еще на селе по устьке с ума сходил. Что они даже сосватаны были, и что не равен час. Прежде тантипка, понятное дело, не совался, а сейчас сунется, как бог свят. Да еще и доктор этот тчу будь они неладны все. Ты, парень, не мучайся, смирись, сказал однажды береза, когда сырым и теплым вечером они вдвоем сидели на острожном крыльце. Ефим каждый вечер выходил сюда в надежде на то, что вместе с другими бабами придет и устенье. Надежда, впрочем, была крошечной. Он помнил, что жена и в девках не любила посиделок, скучала на них. Еще в Балатееве для того, чтобы затащить сказочницу на вечерку, нужно было всей компанией скидываться орехами и горохом для ее сестричек. Теперь же Устье вовсе было не выманить из больнички. Ефим напрасно просиживал на крыльце вечер за вечером. Рядом с ним обычно оказывался березы. Ефимуль стило, что грозный волжский атаман не гонит от себя деревенского парня и беседует с ним как с равным. А теперь, когда Антип третий месяц не открывал рта, говорить Ефиму и вовсе было больше не с кем. Зря с ума сходишь. Береза выплюнул зеленую веточку, которую не спеша жевал уже полчаса. Потянулся. — Тут уж ничего не поделать. Скрути кишки да откажись. — Это от жены-то законный! Сквозь зубы спросил Ефим. Береза не ответил, чуть заметно дёрнул краем губ. Ефим пристально смотрел на него. Но на бугристом, неподвижном лице атамана не выражалось ничего. «Здесь, парень, не деревня твоя, а Сибирь!» Наконец, медленно, словно раздумывая, выговорил Береза. Все с ног на голову встает, сам разумей. Клепана за тебя в деревне вышла. Всю жизнь под свекром со свекровью ходила бы, пикнуть не смела. К тому что сам говорил, вы самые богатеющие на селе были, а она голото рваная, так ведь? Ну так, осторожно подтвердил Ефим, а здесь здесь-то глянь. Наоборот, все. Устя Данилна в почет вошла. Доктор без нее и обойтись не может. Все начальство к ней лечится ходит, давичи господину полицмейстеру по и зашёптывала, а он ведь давно мучится. Сына Брагинского выхаживает, того, гляди, вовсе на ноги поставит, Это ты здесь кто есть, варнак варнаком. Вон нас тут таких сколько железами брякает, ну и понимай теперь, где ты и где она. На каторге бабы так мало, и бросовых бабёнок с руками рвут, а уж таких, как Устини, твоя. «Она мне слово давала, венчины мы!» Береза только свистну, без насмешки, скорее с сожалением. «Эх ты, парень! Да здесь таких венчанных да развенченных, полон завод!» «Говорил я тебе, бабу всегда где лучше сыщет!» как бы вы в селе остались, она под тебя никуда!» «А здесь вовсе другой разговор, потому ж понимай, что сроку не меньше, чем у тебя!» Но поселение раньше выйдет и заживет, как знает, про тебя думать забудет. Потому и говорю, привыкай до да смирись. И ты один тут таков. Тебя послушать так правды вовсе на свете нет, сдерживаясь из последних сил, сказал Ефим. На скулах его прыгали желваки. Вести ему нет, даже усмехнулся Береза. Вот ты, двадцать три года на свете живешь, хоть раз эту правду видал? хотя пожалуй ты т видал когда барыню резал с кобелем ее вот это самые правды и есть ефим помолчал передернул плечами даже сейчас три года спустя он не мог спокойно вспоминать тот страшный рассветный час в сумеречную комнату чуть заметную полосу света на пыльном полу искажное синеющее лицо упырихи, пырихи ее вывалившийся изо рта язык и сразу же Перекошенные от страха толстая рожа Афоньки, и глухой удар топора, и кровь хлестнувшая на обои и густая волна тошноты, подкатившая к горлу. Ефим закрыл глаза, незаметно сглотнул. По-другому нельзя тогда было. Почти шепотом больше для себя, чем для березы, сказал он. К бы не я. Она пусть убила бы. Упыриха-то. А я разве что, я и говорю, молодец. С барами только так. Бог и велел, я своего барина тридцать лет назад уходил. Так же, как ты топором по темечку вдарил, поминай, как звали, и на Волгу. Сперва у атамана Саврасова в Ясаулах ходил, потом и свою Ватагу собрал. И я тебе, парень, так скажу, только там, в Ватаге, справедливости есть. В чем же справедливость-то, когда вы народ обижаете? Недоверчиво спросил Ефим. Береза изумленно повернулся к нему. И вдруг рассмеялся искренне и весело. Мы? Народ? Скажешь, тоже парень. Да как тот народ обидишь, как у него в кармане, в ша на аркане, Хех. что с него взять с народа твоего? Да мы как крикнем Сарынь на кичку. Бурлаки тотчас носами в песок падают и лежат недвижно, покуда мы расшиву альбаржу очищаем. И приказные, какие на барже, тоже лежат, не шевелятся тому у меня на волге закон такой кто мне не мешает того и я не трону вот хозяина можем под волну спустить ну так о конём не пожалеет никто скажешь несправедливее ефим не знал что ответить пожал плечами впрочем березы на него уже не смотрел холодные голубые глаза атамана провожали солнце уже наполовину завалившиеся замахнатые горы вот сейчас еще чутку пригреет и пойду я Перезимовал, хватит. Пора и домой на волгу, матушку стысковался уж. Взял бы меня с собой, невесело попросил Ефим. — Да пошли, легко согласился Береза. Парень резко повернулся к нему. Что, за правду? От чего ж нет? Атаман помолчал. Другого, кого не позвал бы, а ты товарищем верным будешь. Крови чужой в случае чего не забоишься, видал уж, силу твою знаю я. Тайгу пройдешь, не умаешься, коль не шутишь, пошли. А ежели просто сболтнул, то помалковый впредь, поразмысли сперва. Бабу у тебя здесь, брат. Сам говорил, не мужон я ей, буркнул Ефим. Ну, я человек сторонний, могу чего и не знать. Решай, как лучше тебе. Ефим молчал. Береза тоже не сказал больше ни слова и, дождавшись, пока солнце сядет, убрался в барак. Ночью Ефим лежал без сна, смотрел на кривую луну в окне, слушал скрипение сверчка за печью. Мысли были шалые, злые, мечущиеся, как острый льдины на весенней реке. Уйти бы, впрямь уйти, что ему тут делать? Ждать вечер за вечером не придет ли усть к острогу? Да она по думать о нем уж забыла. Крутится в своей больничке, почет ей там со всех сторон, вся каторга на нее молится. Знатно устроилась, прав, береза. На селе она бы место свое знала. Слово бы поперек сказать боялась, работала бы да молчала. Ещё и спасибо говорила бы, что в достатнюю семью попала. Рванина голоногая, а тут что? За три месяца не появилась ни разу к мужу законному но и не больно стал быть надбен. Был надобен, когда из-за нее грех на душу брал, когда лесами на Москву пробирались, когда поэтапу с ней шел, а теперь ей без мужа неплохо. Может, там уж и доктор у ней под боком по ночам ворочается, кто знает. И черт с ней. Здесь и впрямь прямье село бабы волю взяли, верно говорит атаман. Если он, Ефим, уйдет, Уська вздохнет спокойней. Через год забудет, как его и звали. Коль третий месяц. «За женетку простить не может, стал быть, без нужды ей!» Ефим закрыл глаза и перед глазами встал у Такая, какой он нашел ее в Москве. Синеглазая, веселая, сияющая от счастья. Любила она его тогда. Тогда ему только слово бы сказать. И шагу б она не сделала ни к больничке, ни к доктору этому. А теперь... Что ж, теперь все. И от этой мысли к горлу подступила такая лютая тоска, что Ефим чуть было не вскочил с нар, чтобы немедленно помчаться в лазарет, кинуться к устьке, схватить ее и трясти, или целовать в взахлеб, или бить смертным боем, или в ногах у нее валяться. До тех пор, пока не добьется от нее, любит еще ведьма чертовы или нет. Ефим сел на нарах, шумно вздохнул, осмотрелся. Острог спал. Рядом ровно глубоко храпел Антип. Луна, глядящая в окно, освещала его запрокинутое лицо с резкой морщиной между бровей. Ефим с тоскливой ненавистью посмотрел на брата, чуть слышно выругался. «Дрыхнет, щучий сын. Хоть бы что ему. Распинай сейчас и позови с собой в побег. Не пойдет ведь. Ему и здесь неплохо. Работа не тяжелая, от начальства ущерба нет, опять же устька». Всю жизнь за ней, как нитка за иглой, таскается, и плевать, что она за его же братом замужем. Два месяца рта не раскрывает. Осерчал веш за свою устю Данилну. Ну и молчи, до да морковки на заговенье, — сердцем пожелал Ефим. Лег на нары и зарылся лицом в солому. Но другой день, шагая рядом с березой на работу, Ефим в полголоса сказал. «Иду с тобой, когда скажешь». Атаман неторопливо, совсем не удивившись, кивнул. «Что надо делать-то?» «Ничего не делай, слово моего жди. Ты смотри, молчи, и со мной про то боли не заговаривай. Ты сам знаю», — слегка разочарованно сказал Ефим. Почему-то ему казалось, что, получив его согласие, атаман немедленно начнет обсуждать с ним план бегства. Невольно он покосился на брата, идущего чуть поодаль. Но Антип топал вперед, насвистывал в такт брякающим кандалам какую-то песню и на брата не смотрел. — Ты черт с тобой, сулима подумал Ефим. Бешено пнул подвернувшийся под ногу камень и ускорил шаг.